Проект Литрес чтец Ольга Юнязова Легенда о бабочке читают Екатерина Булгару и Александр Иванов Старик сидел на залитой солнцем лужайке в тяжелом раздумье. Иногда его отвлекал смех маленьких баловней, бегающих вокруг. Он уже давно запутался, какие из них его правнуки, какие соседские. Рядом на цветок уселась оранжевая яркая крылка и ритмично замигала замысловатым узором, радуя глаз и приглашая в свой мир. Бабушка рассказывала, что после смерти душа превращается в бабочку. Сказки, конечно. А что там на самом деле? Старик чувствовал, что годы его сочтены, и времени осталось только подвести итоги и замечтать новое рождение. Старик сосредоточился и в очередной раз попытался выбрать, через кого из правнуков он вернется в этот мир младенцем. Это была не просто дань традиции. Нельзя было наугад ткнуть пальцем в симпатичного ребенка, ведь от этого решения зависит судьба не только самого малыша, но и всего рода. Так он направлял живу по конкретному руслу — сын, внук, правнук и далее. Но это вовсе не означало, что остальные его потомки не были им любимы. Это означало лишь то, что на одного из них он возлагает особую ответственность и доверяет ему свою следующую жизнь. Никто из многочисленной родни, которая соберется, чтобы попрощаться с ним, не узнает, кому из детворы прадед скажет заветное слово. Старик улыбнулся, вспомнив тот яркий осенний день, когда провожали в мир предков его прадеда и прабабку. На этой же самой поляне было много людей. Некоторых он видел впервые, его двоюродные дедушки и бабушки, дяди и тети и множество братьев и сестер. Они знакомились между собой, играли в разные игры, рассказывали сказки и загадывали загадки. А в конце, уже перед тем, как всем разойтись, старик со старухой сели на этот самый камень, и к ним по очереди начали подходить малыши. И каждому они что-то шептали на ушко, обняв и поглаживая по голове. Бабушка пожелала, чтобы он научился играть на дудочке. «Научишься?» — спросила она. «Да», — кивнул он. «Спасибо», — улыбнулась бабушка. Я буду слушать, как ты играешь». А дед обнял его и сказал, «Внучок, береги свое чистое сердце, передавай свет свой детям, внукам и правнукам, потому как хочу через твою веточку вновь родиться молодым листочком на древе нашего рода. Согласен ли ты стать проводником души моей?» «Да», — кивнул он, и на глаза его внезапно набежали слезы, а сердце как-то особенно сильно заколотилось. «Только никому не говори», — подмигнул прадед, — «это наш с тобой секрет». После тех проводов они прожили еще несколько лет и ушли незаметно. Старик улыбнулся этим воспоминанием. Он выполнил обещание. У прадеда теперь богатый выбор, кого из этих сорванцов взять себе отцом или матерью. Пришло время и ему решить, кто понесет сквозь годы его живу. «Дедушка, сыграй на дудочке!» Писклявым голоском попросила маленькая девочка, дергая его за рукав. «Ладно», — решил старик, — «завтра уже точно начну думать». А пока он достал из-за пояса флейту и заиграл. «Доброе утро!» «Ага, доброе. Ты что, не слышишь, сотовый?» «Слышу! А почему не берешь трубку?» «Это будильник, одинокий пастух. Я всегда под нее просыпаюсь» улыбнулась Оксана и снова провалилась в утренний сон. «Красивая музыка», — Александр потянулся. «А главное так в тему, мне как раз снилось, что я достал дудочку и заиграл. Играю и сам удивляюсь. Надо же, как красиво я, умею». Оксана засмеялась, потом резко вытянулась, как кошка, перевернулась, мяукнула, зевнула и открыла глаза. «Везет тебе, на дудочках во сне играешь, а мне до сих пор снятся суды, адвокаты, прокуроры. Никак не могу поверить, что все закончилось». Она перевернулась на спину и обратила свой взор куда-то сквозь белый потолок.